Коротко говоря, оставалось лишь положиться на выучку и на врожденную хитрость индейца, потому что совсем избежать страшного риска все равно было невозможно. «Нет ли кого-нибудь на утесе, Джудит?» спросил зверобой. Он приостановил движение ковчега, считая неблагоразумным подплывать без нужды слишком близко к берегу. «Вы не видите деловарского вождя?» Никого не вижу, зверобой. Ни на утесе, ни на берегу, ни на деревьях, ни на озере. Нигде никаких признаков человека. Прячьтесь получше, Джудит. Прячьтесь получше, Хетти. У ружья зоркий глаз, проворные ноги и смертоносный язык. Прячьтесь получше, но смотрите внимательно и будьте на чеку. Я буду в отчаянии, если с вами случится какая-нибудь беда. А вы зверобой? Воскликнула Джудит, отвернув свое хорошенькое личико от солнышка, чтобы бросить ласковый и благодарный взгляд на молодого человека. Разве вы прячетесь и заботитесь о том, чтобы Дикари не заметили вас? Пуля может убить вас так же, как любую из нас, а удар, который поразит вас, почувствуем мы все. Не бойтесь за меня, Джудит. Не бойтесь, добрая девушка. Не смотрите в эту сторону хотя у вас такой милый и приятный взгляд. Но следите во все глаза за утесом, за берегом и...» Слова зверобоя были прерваны тихим восклицанием девушки, которая, повинуясь его беспокойному жесту, снова устремила взгляд в противоположную сторону. «В чем дело? Что случилось, Джудит?» — поспешно спросил он. «Вы что-нибудь увидели?» «На утесе человек!» Индийский воин в боевой раскраске и с оружием!» «Где у него соколиное перо?» — тревожно спросил зверобой, выпуская канат и готовясь подплыть ближе к месту условленной встречи. «Прямо на макушке или ближе к левому уху?» «Ближе к левому уху!» Он улыбается и бормочет слово «магиканин». «Слава богу! Наконец-то это змей!» — воскликнул зверобой ослабляя канат, скользивший у него в руках. На противоположном конце судна послышался шум, произведенный легким прыжком, и он снова натянул канат. Дверь каюты быстро приотворилась, и в узкую щель стремительно вошел индейский воин. Он остановился перед зверобоем и тихонько промолвил. Ух! В следующую секунду Джудит и Хэтти Громко вскрикнули, и воздух огласился воем двадцати дикарей, которые прыгали с веток, свисавших над берегом. Некоторые из них в торопях падали прямо в воду, головой вниз. «Тяните, зверобой!» — крикнула Джудит, поспешно захлопнув дверь каюты, чтобы враги не вломились туда тем же путем, каким только что вошел Чингачгук. «Тяните изо всех сил!» Дело идет о жизни и смерти. Все озеро полно дикарей. Они бегут вброд прямо к нам. Молодые люди, ибо Чингачгук немедленно поспешил на помощь своему другу, не ожидая нового призыва, принялись за работу с усердием, говорившим, что они отлично понимают, как велика опасность. Нелегко было сразу преодолеть силу сопротивления такой тяжелой махины, Зато, сдвинув ковчег с места, уже почти ничего не стоило заставить его идти по воде с необходимой скоростью. «Тяните, зверобой! Ради всего святого!» — опять закричала Джудит у окошечка. «Эти негодяи бросаются в воду, словно собаки, преследующие дичь». «Ага, баржа тронулась, а у индейца, что ближе всех к нам, вода уже дошла до подмышек». Но все-таки они рвутся вперед и хотят захватить ковчег. Тут раздался приглушенный крик. Потом веселый смех. Девушка, которую вначале испугали отчаянные усилия преследователей, смеялась над их явной неудачей. Баржа скользила по глубокой воде с быстротой, делавшей тщетными все покушения врагов. Стены каюты мешали мужчинам видеть. Что творилось за кормой? Они были вынуждены по-прежнему обращаться с вопросами к девушкам. «Ну что же, Джудит? Что же дальше? Минги все еще гонятся за нами? Или мы и на этот раз отделались от них?» — спросил зверобой, услышав испуганное восклицание и радостный смех девушки.